Глава пятая. На следующей неделе Брэд завел себе привычку проводить ночи у нее на террасе. Благодаря высокому классу Аль Сакра мебель там была достаточно удобной, чтобы спать. В свое время ему случалось спать и в менее удобных местах. На террасе, по крайней мере, можно перехватить сэру когда очередной прилив вдохновения выманит ее на просторы пустыни. Впрочем, ничего такого не происходило. Очевидно, его присутствие действовало на ее страсть угнетающе. С тех пор, как он увидел едва заметный силуэт, одиноко стоявший в залитой лунным светом пустыне, его ритуал отхода ко сну сильно изменился. Теперь все сводилось к тому, что он кидал в шезлонг подушку и плед и ложился с бутылкой пива, книгой и фонариком для чтения. Сэри оставалось смириться с тем, что он на дежурстве, но, обладая слишком добрым сердцем, она не могла позволить ему просто так терпеть лишение. и неважно, что хотела внушить ему при свете дня». Ее бурная деятельность и холодная отчужденность в сочетании с упорством Бреда, держать дистанцию, привели к тому, что в течение дня они редко встречались даже взглядом. И все же в ночной тишине, в окружении комфорта, натура сэры давала о себе знать. Дневное раздражение, сарказм и злость отступали перед сочувствием и добротой. Под утро Бред, наполовину проснувшись от ночной прохлады, перевернулся на другой бок, но уже в следующую секунду что-то заставило его открыть глаза. Какой-то едва уловимый звук, утробное пыхтение. Он скосил сонные глаза в сторону и невольно моргнул от удивления. Указавшегося бесконечно далеким края бассейна пил воду единорог. Весь белый и сияющий в первых лучах восходящего солнца, он стоял в легкой пелене тумана, поднимавшегося с поверхности воды. На узкую морду падала тень, а длинный смертоносный рог поднимался высоко над головой. Зрелище было прекрасным и совершенно невозможным. Брэд поднял голову, и бархатные глаза единорога стрельнули в его сторону. Он замер. Не выпуская из виду нежданного незнакомца, единорог продолжал пить. Так продолжалось несколько минут. Брэд не шевелился. Единорог пил. Но потом из-за горизонта выглянуло зимнее солнце, и картина полностью поменялась. Тени, которые отбрасывал рог, на белоснежную морду мифического зверя, оказались черными полосами. Да и рогов обнаружилось не один, а два, одинаково длинных и острых. Если Орикс и удивился, обнаружив человека, спящего на террасе у бассейна, излюбленного места его водопоя, то он не подал виду. Но когда взгляд твердо устремился в какую-то точку позади него, Бред обернулся. Сэра, полусонная и свежая, она крепко вцепилась длинными пальцами в запотевшее стекло двери и с выражением детского любопытства смотрела на антилопу. Наверное, Брэд должен был заметить длинные голые ноги и грудь, вырисовывавшуюся под тонким хлопком пижамы. Но он, совсем как Орикс, не мог оторвать взгляд от ее глаз, от чистой радости которая светилась в них. Она не побежала за камерой и даже не потянулась за альбомом, который стоял на мольберте у двери. Она просто улыбалась и смотрела. Смотрела, как завороженная, совершенно забыв о присутствии Бреда. Женщина смотрела на зверя. Зверь смотрел на женщину. И мужчина смотрел на женщину, хотя понимал, что не должен но даже признавая себе в этом, не мог отвести глаз. В конце концов, Орикс устал от ее внимания и сделал последний глоток. Брэд понял это по движению зачарованных глаз сэры, следивших за тем, как зверь прошел по садику и ее вытянувшейся шеи, когда он исчез среди песков, запасшись водой на целый день. Только тогда... Сэра повернула к Бреду сияющее от счастья лицо. Ее улыбка пронзила его в самое сердце. Она была такой юной, такой живой. И какое-то время, прежде чем вспомнила, что ведет себя неподобающе, ей было все равно, что практически незнакомый мужчина видит ее в пижаме. Просто хотелось разделить с кем-нибудь эти волшебные минуты. Однако реальность вступила в свои права. Радость немного поблекла, и сэра, нехотя почти против воли, отошла от двери. Остались лишь незадернутые гордины и быстро исчезающие следы ее рук на стекле. А у Бреда смутное чувство, что утро больше никогда не будет казаться по-настоящему утром без хотя бы единого единорога, Этого прекрасного полусонного лица. Когда Сэра выходила из ванной, у двери на террасу возникла тень Бреда. Он постучал сначала по стеклу, потом по своим часам. Она открыла дверь, впуская в комнату свежий утренний воздух. «Вы так и не легли», — сказал он. «Благодарю вас, капитан Очевидность. Соколы взлетают в семь утра. Буркнула она в ответ. «Поэтому-то я и встала так рано». «Как раз вовремя, чтобы увидеть Орикса, пьющего воду из бассейна». «Вы довольны?» «Ладно, значит, он видел ее в тонкой пижаме, неумытую, не причесанную, с сонными глазами. И с этим уже ничего не поделаешь. Если бы сказали, что это происходит каждое утро, «Я бы постаралась проснуться заранее и одеться». «Со мной это тоже впервые», — признался Бред. «Холодновато, вам не кажется?» Неожиданное вторжение живой природы стало тем «холодком», который пустыня могла преподнести так, между прочим. Он, похоже, не удивился, когда увидел меня там. «Могу предположить...» что он тайком приходит сюда пить каждое утро, пока я сплю. Но почему? Ведь в соседнем домике никто не живет, и ваш Сью тоже свободен. Может быть, он так привык. Люди появляются и исчезают, а бассейн остается его бассейном. Он уходил медленно и с достоинством. «Через десять минут ваш баги будет здесь. Я пойду к себе переодеться». «Встретимся у входа!» Отдав сэре ключ от двери, он быстро вышел к бассейну и, обогнув живую изгородь между домиками, оказался у себя. Может, он и пробыл там десять минут, но она этого не заметила, потому что, когда Эрик остановил багги перед сьютом, Брэд уже стоял у двери в свободной, но вполне подходящей для его рода занятий одежде. «Доброе утро!» — приветливо сказал Эрик, обнявшись с Брэдом коротким кивком. «Как вы спали?» «Как убитая? Даже не знаю, в чем дело. В кровати или темноте? Или вы чем-то меня опаили? Но я в жизни не спала так хорошо, как здесь. Вообще-то мы стараемся опаивать клиентов по минимуму». «Значит, есть шанс?» что в скором времени вы сбавите темп», — поинтересовался Бред, когда они покатили их к главному корпусу отеля. «Я отдохнула, выспалась, поплавала», — он нахмурился. «Делать фотографии из бассейна не значит плавать. Но это забавно, а забавляться значит отдыхать, верно?» Судя по невнятному хмыканью, Это его не убедило. «Я задаюсь вопросом, когда вы прекратите эту гонку с препятствиями? И еще, зачем все это?» «Зачем?» Не тот вопрос, который ей хотелось обсуждать перед утренним кофе, и с человеком, которому так нравилось постоянно быть на посту. «Я прекращу гонку с препятствиями?» когда и отель, и пустыни станут мне не так интересны. Понятно. Значит, не скоро. Когда они приехали в центральную часть территории отеля, Эрик отвел их в маленький амфитеатр, устроенный в песках. Там уже сидели несколько гостей, пришедших посмотреть, как будут выпускать хищных птиц, конфискованных таможней, у контрабандистов. Эрик объяснил, что его коллега подготовил птиц к возвращению на свободу. Когда таможенники ловили кого-то при попытке ввести или вывести птицу, ее отправляли в Альсакр на реабилитацию. Здесь пернатые редких видов жили, как рок-звезды, ежедневно тренируя ослабевшие крылья. У них даже есть своя охрана, Некоторые гости засмеялись, а сэра не могла отделаться от неловкого ощущения, что ее охранник сам напоминает ей хищную птицу. Оставалось лишь надеяться, что Брэд не будет смотреть на других гостей как хищник, с которого только что сняли клобук. «Перед вами балабаны из семейства соколинах», объявил Эрик. «В честь них Альсакр, получил свое название. Эти птицы летают в небе над пустыней уже три тысячи лет. Птицы не подвели ожиданий сэры. Потрясающие, сильные и быстрые, как пуля. Каждая показала себя в свободном полете, сделав большой круг над амфитеатром и вернувшись, чтобы получить угощение от своего хендлера. Сэра узнала биологию этих птиц, их повадки, попытки разведения ценных видов, долгую историю соколиной охоты в пустыне и историю каждой из птиц, совершавшей перед ними полеты в бескрайнем синем небе, улетавшей и возвращавшейся, полностью погруженной в свою работу. Ни одна не попыталась улететь совсем, хотя маячки, прикрепленные к предполагали, что они могут сделать это в любое время. Но самое главное, когда птица взлетала, гости могли сколько угодно фотографировать ее. Боже, как же ей понравилось! К счастью, у сэры длиннофокусный объектив, а карта памяти цифровой камеры позволяла сделать бесконечное количество снимков птиц в полете. А потом им представили Амара. Амар, Филин?» — рассказывал Эрик подняв большую мощную коричневую птицу, вцепившуюся когтями в перчатку у него на руке. «Он попал к нам птенцом и вырос в Он никогда не знал своих родителей. Он вообще ни разу не встречался с другими филинами». В сердце сэры вспыхнуло ощущение родства с Амаром. «Она тоже росла в окружении чужих людей». Отца видела несколько раз в году. Никак, Амар. Но отец едва знал ту девушку из толпы поклонниц, которая стала ее матерью. Их знакомство во время его европейского турне продлилось ровно столько, сколько потребовалось, чтобы она забеременела. А через 42 недели его адвокаты получили вопящую посылку, которую назвали «сэра». Отец сделал лучшее, что мог, не пожалев денег и наняв профессионалов, которые ее вырастили, но полугодичные гастрольные туры и работа в студии в остальное время сильно препятствовали формированию устойчивой связи с дочерью. Надо отдать ему должное, когда они бывали вместе. Он очень старался использовать время с максимальной пользой. Но время быстро заканчивалось, и он возвращался к своей бурной жизни, протекавшей в свете вспышек фотокамер. А Асера отправлялась в свою пустую комнату, чтобы долгие месяцы ждать, когда сможет снова обнять папочку. Амар выглядит как филин, но ведет себя скорее как конюки, потому что с ними вырос и научился летать. То же самое Эрик мог бы сказать и про нее. Только выросла она не полуконюком, а, ну, в общем, выросла только наполовину. Даже в детстве сэра больше походила на маленького взрослого, потому что росла с ними. Ее детство прошло в окружении целые череды хорошо обученных взрослых нянь, воспитательниц и педагогов в богатом загородном доме отца достаточно большом, чтобы маленькой девочке не наскучило его обследовать, и достаточно удаленным от города, чтобы удовлетворять его требованиям в отношении безопасности. На вершине карьеры имя Блейза было так популярно, что даже маленькая дочь могла рассматриваться в качестве возможной цели недоброжелателей. «Он не умеет ухать», спокойно продолжал Эрик, поглаживая пальцем блестящие перья Амара и вызывая у аудитории вздох сожаления, потому что никто его не научил. Сэра почувствовала, как внутри что-то ёкнуло. Бедный Амар, не умеющий ухать. Когда ей исполнилось тринадцать и навязчивая популярность отца а вместе с ней его требования к безопасности несколько поубавились, она впервые перешагнула порог настоящей школы, полной других настоящих детей. Выросшая затворницей, наследница рок-звезды, обучавшаяся на дому, имела с ними не больше общего, чем Амар с другими филинами. Никакого понятия о том, что значит быть обычным подростком. И вот результат. Девочка, очень хорошо подготовленная по всем предметам, не умела заводить среди сверстников друзей. «Здесь за ним хорошо ухаживают», — с чарующей улыбкой успокоил Эрик. «Но нам приходится быть очень осторожными, чтобы он ни к кому не привязался. Каждый из нас может в любой день уехать отсюда. И что он будет делать?» если выберет кого-то одного в качестве главного друга. Лучше уж пусть он привяжется к конюкам. Рана, вскрывшаяся в ее душе после известия, что Амар не умеет петь песню своих сородичей, грозила стать еще глубже, прорваться и выплеснуть все наружу. Сэра напряглась, сердце застучало, как тяжелый молот. Она резко вскочила, и Амар со своим острым слухом и отличным периферическим зрением, вздрогнув от неожиданности, нахохлился. Эрик бросил на нее тревожный взгляд. Брэд в одну секунду оказался у нее за спиной. «Голова болит», — бросила сэра в сторону других гостей, удивленно посматривавших на нее. Одними губами она прошептала извинения Эрику, с улыбкой кивнувшему в ответ, и снова села смотреть шоу. Но уже в следующий момент встала и быстрым шагом вышла из амфитеатра. «Сэра?» Брэд шел следом. «Конечно. Как же иначе? Идеальная позиция, чтобы наблюдать за ее позорным бегством». «Голова болит», — повторила она. «Потому что проще соврать. Как она объяснит?» что пойманная птица разбередила рану в душе, буквально расковыряла своей большой когтистой и совершенно невинной лапой. Сразу за амфитеатром песчаные дюны уходили вверх, туда, где, возвышаясь над всем, стоял главный корпус отеля. И хотя казалось, что с каждым шагом сползает вниз настолько, насколько поднимается, сэра добралась до вершины сэра вы расстроились из-за шоу из-за птиц с чего бы это? ну наверное из-за вашего отношения к животным моего отношения едва ли она могла винить его за это предположение сама вырыла себе яму, когда начала фотографировать бродячих и бездомных животных и увязла еще глубже доверчиво позволив Марку с его жаждущей известности группой зоозащитников втянуть себя в неприятности, снимая подопытных животных в частной лаборатории. Перед глазами всплыли заголовки таблоидов. «Наглая Блейз, наследница рок-звезды под следствием, ее любимой, исчадие старого доброго рока». Этот вместил в себя максимум иронии. Ее отец сделал себе карьеру, обличая в своих песнях все формы социальной несправедливости. Естественно было предположить, что он поддержит дочь в ее попытке сделать то же самое. Чего еще можно было ожидать от своей девочки? Одна птица не хочет возвращаться в дикую природу, другие две не могут. «Нет, меня совсем не волнует, что они живут здесь». «Тогда что?» Бред поднялся к ней. «Возможно, где-то существует более легкий подъем, но сейчас Сэри нужно убраться подальше от всех этих любопытных глаз немедленно. Может, пойдем куда-нибудь перекусить или что-то выпить?» Брэд, очевидно, не нашел лучшего способа, справиться с нервной женщиной, чем покормить ее. — Окей, я согласна. Забравшись на самый верх дюны, Брэд обернулся и, протянув ей руку, втащил туда, куда ее ноги отказывались идти из-за крутизны. Когда они поднялись на террасу перед рестораном, она извинилась и, не дожидаясь ответа, высвободила руку. Я только немного освежусь. Элегантная туалетная комната под стать остальным помещением была обставлена в традиционном стиле. Здесь пахло, как на базаре, где торгуют специями, что приятно удивляло, учитывая ее назначение. Однако изысканные ароматы не помогли Сэри избавиться от навязчивых мыслей, крутившихся в голове. В это время дня другие гости либо еще спали, либо развлекались, поэтому помещение оказалось в ее полном распоряжении. Усевшись в кресло, сэра уронила голову на руки. «Нам приходится быть очень осторожными, чтобы он ни к кому не привязался». «Значит, вот как это устроено!» Достаточное количество любви и заботы, чтобы удовлетворить базовые потребности птицы, но не переусердствовать, чтобы у молодого Амара не возникло привязанности. Каждый из нас может в любой день уехать отсюда, и что он тогда будет делать? Верно. Для них это работа. А работу можно поменять благодаря неисчерпаемому банковскому счету отца. И бесконечной череде квалифицированного персонала она прошла путь взросления без проблем. Они были очень милыми людьми, специалистами, преданными своей работе. Но в конечном итоге делали так, что она не стремилась их удержать. Точно так же сотрудники Аль Сакра, заботившиеся об Амаре, Очень старались, чтобы он не нуждался в них, не рассчитывал на них, не любил их, на случай, если им придется уехать. Этим утром она увидела свою жизнь под таким углом. Смотреть на красавца Амара, бедного Амара, не умеющего ухать, было слишком больно. Послышался тихий стук в дверь. «Иду!» Сэра вскочила, включила воду. Ей понадобилось всего несколько секунд, чтобы вымыть руки и ополоснуть лицо. Вытерлась мягким душистым полотенцем, которое жалко было бросать в стоявшую рядом корзину. Помедлила еще мгновение, стараясь набраться твердости, прежде чем предстать перед пристальным взглядом Бреда. При виде золотых песков Яркого солнца сэра почувствовала себя немного лучше, но вереница людей, возвращавшихся с птичьего шоу у подножия дюны, снова подпортила настроение. Она пожалела, что не сфотографировала Амара. Брэд сел напротив нее. «Я бы хотела...» «Поесть в одиночестве», — договорил за нее он. «Понятно». Я уйду, как только удостоверюсь, что с вами все в порядке. Вам не нужен доктор? На самом деле, сэра собиралась сказать, я бы хотела извиниться за свой внезапный уход с соколиного шоу и за свои нервы, и за все остальные фокусы на этой неделе, и за головной боли. Ложь возвращалась бумерангом. Сэре стало стыдно. «Это все солнце. Но сейчас чуть больше семи утра. Наверное, я просто устала. Вы сказали Эрику, что спали как убитая». «Брэд!» «Сэра!» Он сверлил ее взглядом. «Бросьте! Я не уйду, пока не буду уверен, что не нужен вам». Она уставилась на него, пытаясь сообразить, что ему можно рассказать. Брэд говорил, что если надо, она должна обращаться к нему. Возможно, это не то, что он имел в виду, но сейчас ей действительно нужен кто-нибудь, кому она могла бы довериться. «Амар», — начала сэра, и в уголках ее глаз появились тонкие морщинки напряжения. Брэд не сразу понял, что она имеет в виду. «Филин? Его история задела меня за живое. Причиной ее внезапного публичного бегства стал филин. Впрочем, остаться и расплакаться было бы еще хуже. А именно к этому она, судя по всему, была близка тогда, да и сейчас тоже. Неужели у нее глаза всегда на мокром месте?» Его ситуация перекликается с моей. — В чем именно? — У меня тоже не было никого, кто мог бы научить ухать. Бред взял у подошедшего молодого человека меню, но положил на стол, чтобы дослушать ее. Поняв намек, официант отошел от столика. — Мне кажется, ему неплохо живется. И без этого Бред отчаянно пытался понять, к чему она клонит. Он филин, Бред! Ему положено ухать. Она хотела объяснить что-то важное, но он не мог догадаться, что. Сэра, он никогда не видел других филинов и не знает, что должен ухать. Сомневаюсь, что он считает это недостатком. Ее карие глаза смотрели на него в нерешительности, но потом она, похоже, решилась. «Разве кто-нибудь задумался над тем, что они вырастили птицу, лишенную привязанности к кому бы то ни было, не только к ним?» Брэд почувствовал тяжесть в груди. «Окей. Меня растили няни, гувернантки и телохранители» как вы думаете кто нибудь из них задумывался что если не научат меня ухать этого не сделает никто о, -о, о значит все дело в ее детстве возможно они искали как наилучшим образом соблюсти ваши интересы глухо произнес он потому что был одним из тех о ком она говорила Он помнил все о четкой линии на песке, которую они не должны переходить. Он балансировал на ней все время, пока работал телохранителем. Переступить ее значило навредить себе. Разве в интересах ребенка, когда его постоянно держат на расстоянии вытянутой руки? Он мог бы рассказать ей пару историй, в особенности одну если они слишком привяжутся. Поймите меня правильно. В конце концов, я оценила полезность профессионального умения держать дистанцию, когда достаточно повзрослела, чтобы понять смысл. Хочу сказать, что мое сердце не разрывается всякий раз, когда я говорю «прощайте» наемному работнику. Но попробовали бы вы объяснить это семилетней девочке, Бред с трудом сдержался, чтобы не скрипнуть зубами. Он понимал, каково ей было в детстве, но она понятия не имела, что могло случиться, если бы кто-то из ее команды позволил себе слишком сблизиться с ней, и почему они этого не делали и не должны были делать. «Что, если я такая же, как Амар?» неполноценная, сама того не понимая. Что, если существуют вещи, присущие всем нормальным женщинам, о которых я даже не знаю? Что-то вроде уханье. Теперь Брэд наконец понял, о чем она. Нормальные женщины? Женщины, выросшие в нормальных семьях, с нормальными родителями то есть не те, кто вырос в роскошных сельских убежищах рокеров-миллионеров. Ее смех был как прикосновение рукавицы из жесткой шерсти. То есть не те, кто вырос в плотном кольце наемных воспитателей. Вы ведь наверняка встречались с кучей женщин. Все, хватит, пора с этим заканчивать. Сэра, нормы не существует. Люди не похожи друг на друга. В этом проявляется разнообразие. Но если взять шкалу нормальности от одного до десяти, сколько вы мне дадите? По сравнению с тем морем женщин, с которыми я, по вашему мнению, встречался? Она не отступала, думая, что ее изуродовало воспитание. Вам непременно нужна цифра. Да, пожалуйста он наморщился, изображая задумчивость. Я бы поставил вам четверку. Четверку? Из десяти? В лучшем случае, пятерку. Сэра не нашлась с ответом, только моргнула. Бретт наклонился к ней. Ваш талант фотографа? Не норма. То, как вы в одно мгновение можете измениться настолько, что становитесь совершенно другим человеком, ненормально. То, как вы умеете сосредотачиваться на порядок, превосходит норму. Господь свидетель. Ваше внимание к мельчайшим деталям – это не норма. Ваша способность говорить на такие темы, как это, а потом снова держаться так, словно мы незнакомы – это не норма. Она нахмурилась, возможно, пытаясь решить, обижаться или нет. Я знал женщин, равнодушных абсолютно ко всему. Они лишь иногда делали вид, что им интересно то, что нравится мне, чтобы выглядеть более привлекательно в моих глазах. Они смотрели на пустыню и не видели в ней ничего, кроме песка и солнца. А в этом туре ничего кроме возможности немного развлечься. Вы хотите, чтобы я сравнивал вас с ними? Почему вы сердитесь? Хороший вопрос. Его безумно тревожила мысль о том, что же такого могли внушить ей в детстве опекуны. Отчего такая сильная, воспитанная женщина вдруг превращалась в неуверенную, плаксивую размазню? потому что он действительно был одним из них. И у него была своя маленькая сэра. Я знал невероятно преданных матерей, готовых отдать жизнь за своих детей, бороться с самыми опасными недугами. Вы хотите, чтобы я сравнивал вас с ними, а вашу благополучную жизнь с их жизнью? «Слушайте, забудьте, что я... Нормы не существует, сэра!» — повторил он гораздо мягче, заметив, как на нее подействовала отповедь. «Нет никакой шкалы!» «Единственный способ для Филина Амара узнать, что его неспособность ухать является недостатком, если мы сами скажем ему об этом. А разве это не так?» Ну и что он станет делать с этим? Использовать для привлечения самки, с которой он никогда не встретится? Отпугивать других, обозначая свою территорию, которую охраняют и без него? Амар живет, как живет. И в этой жизни уханье ему ни к чему. Он нормально существует и без него. Морщинка у нее между бровей сделалась глубже. На миг ему показалось, что она сейчас расплачется. «Он не урод, сэра, и не инвалид. Как и вы. То, что он не такой, как все, делает его лишь более запоминающимся для людей, которые его видят. Как вы думаете, о ком они будут рассказывать, когда вернутся домой?» О ком будут писать на своих страничках в социальных сетях, о других птицах. Его особенность делает Омара более, а не менее интересным. Казалось, слова Бреда выдернули шнур питания, все утро державшего сэру в напряжении. Он не дефективный, она облегченно вздохнула. Он просто Омар. Вот именно. Это означало, что она тоже может считать себя полноценной. Несмотря на все особенности своего воспитания, она просто такая, какая есть. И это правда, потому что, боже упаси, если своими действиями Бред причинил подобный вред ребенку, за которого отвечал. «Я вас разозлила?» Он взял себя в руки. «Нет». «Тогда почему у вас такое лицо?» Бред долго и пристально всматривался в нее. Готова ли она выслушать очередную порцию нажитые и мудрости? «У каждого человека свой багаж, сэра, у каждого. Мы все продукт воспитания, но оно не должно предопределять наши действия и служить оправданием ошибок, которыми мы портим свою жизнь». Она выпрямилась. И ей показалось, что между ними пробежал холодок, заметный даже, несмотря на утреннее тепло, идущее от пустыни. Холодок его осуждения. «Расскажите мне, за что вас арестовали?» «Сам не зная почему, — потребовал он, и вдруг понял, что действительно хочет это знать. Должен знать. А почему вас это интересует?» Брэд сам этого не понимал. «Это не мое дело. Пойду закажу вам завтрак». «Нет, сядьте». «Так, значит, теперь я ваша собака. Может, вам еще свисток принести?» «Останьтесь», — повторяла сэра мягко. Ее шоколадные глаза наполнились стыдом, а длинные пальцы протянулись на его половину стола и прижались к столешнице. «Пожалуйста». Бред послушался, хотя ему потребовалось время, чтобы принять решение. Фланировавший поодаль официант наконец понял, что может беспрепятственно принять у них заказ, и вскоре перед Брэдом поставили дымящийся богатый белком завтрак, а перед сэрой — тарелку с местными деликатесами. Они принялись за еду, по ходу дела обсуждая утреннего Орикса, красивых птиц ее желание фотографировать Амара. Она может хоть каждый день присутствовать на тренировках птиц. Сначала разговор не клеился, поскольку оба были смущены произошедшим, но чем дольше говорили, тем легче им становилось. Хотя легче не означало легко. Рядом с ним она почему-то никогда не могла расслабиться до конца. «Я считала, что ваша работа заключается в том, чтобы найти хозяев для подопытных животных», — вдруг начала сэра. «Законным способом?» Брэд без проблем воспринимал внезапные перемены ее настроения. И ей казалось, что он испытал облегчение от того, что она посчитала его интересами. «Разве вы не знали, что совершаете незаконное...» Проникновение. «Я должна была это понимать и готова признать, что это на моей совести. Я перепутала политику с увлечением». «Объясните, о чем вы?» Брэд не имел права спрашивать. Даже если это означало рассказать ему о самых неприятных моментах в ее жизни». Однако вместить месяцы печали в какие-нибудь двадцать слов совсем непросто. Я доверилась не тем людям, друзьям, любовнику. И оказалось, что ее гораздо больше интересует мое громкое имя, а не способности фотографа. Любовник? Так это он ее втянул? Марк Райдер? Его имя до сих пор заставляло сердце Серой сжиматься. Она поморщилась от необходимости признать свою наивность. «Откуда вы узнали про Марка?» «Ваше досье. Его имя подчеркнуто. Дважды. Слишком много чести. Он этого не заслужил, как выясняется. Что случилось?» «Он считал, что если будет со мной...» То привлечет больше внимания прессы к своей борьбе за права животных». «И не прогадал», — буркнул Бред. «История получилась громкой и действительно изменила судьбы тех животных». Сэра почувствовала, как воздух в груди сделался твердым, как кулак. «Да, изменила. За ее счет. И теперь вы решили залечь на дно в пустыне». «Переждать, пока уляжется шум?» Он произнес это так, словно речь шла о трусости. Время оказалось крайне неудачным. Папина группа как раз выпускала новый альбом к Рождеству. «Подождите!» Его глаза сверкнули гневом. «Значит, вас отправили в изгнание практически под конвоем!» потому что ваш отец не хотел, чтобы неблагоприятная пресса повлияла на продажи. «Высокомерный», — процитировала Сера. Это не только главная идея его музыкального творчества. Но попытка защититься получилась слабой, даже в ее собственных глазах. Сера надеялась на поддержку отца. Ей всегда хотелось, чтобы он ее уважал. Но чем дальше, тем труднее становилось добиваться этого, если он вообще когда-нибудь уважал ее. Папа попросил меня это сделать. И вот я здесь. Чтобы не разочаровывать его. Она тяжело вздохнула. Хотя ваше присутствие, к сожалению, означает, что он мне не доверяет. Если бы доверял... Никогда не стал бы просить свою лондонскую охранную фирму присмотреть за ней в Ум-Хороме. Неудивительно, что вы отнеслись ко мне без излишней теплоты. Полагаю, мое присутствие ежедневно напоминает вам об этом. Ежечасно. Мне очень жаль, что я не проявила м -м, достаточно теплоты. «В этом нет вашей вины!» Он засмеялся. «А я-то считал себя таким обаятельным парнем!» Она улыбнулась ему и замерла в ожидании, что за смехом последует более теплый взгляд. Но просчиталась. Брэд опустил голову и начал аккуратно складывать салфетку. А значит, она снова смогла свободно вздохнуть. В конечном счете его команда захотела, чтобы я уехала из Лондона, пока пресса не успокоится, и я с радостью это сделала. Я и без того небольшой фанат Рождества, а в этом году вороны приглашены играть на вечеринке у какого-то американского миллионера. «Значит, ваш отец проведет праздники с чужой семьей?» и на Новый год будет выступать в Нью-Йорке. Черт знает что. Такой вывод заставил сэру рассмеяться. Это вы верно заметили. Впрочем, отец и раньше проводил Рождество дома от силы раз в три года. Когда он это делал, она прощала ему все остальное. Должно быть, в душе она так и осталась семилетней девочкой. Поэтому вы и выбрали арабскую страну. Здесь 25 декабря — обычный день. Сэра не смогла выдержать его взгляд и снова отвела глаза на пески. Таков был план. Что ж, Лондон потерял. Аль Сакр выиграл, прокомментировал Бред. Хотя должен вас предупредить, благодаря заморским гостям — Совсем проигнорировать Рождество не удастся. Как минимум, меню будет праздничным. «Без джингл-беллс и слащавых мелодрам по телевизору я уже буду счастлива!» Брэд уставился на нее бесконечно долгим взглядом. «Сэра заерзала. Что?» «Просто пытаюсь представить, как выглядит счастье в вашем исполнении». Любой другой человек мог принять за счастье тепло, которое разлилось по всему телу под пристальным взглядом Брэда, в котором мелькнуло нечто большее, чем просто сочувствие. Но сэра не могла так легко обмануться. Сложив салфетку, она молча положила ее на край стола. «Если вдруг действительно увидите его, дайте мне знать». «Буду удивлена не меньше вашего».